Глава 19 Я пришёл в себя, лёжа на полу в полной темноте. В голове тут же всплыли воспоминания о взрыве лестницы и нашем падении, и я судорожно начал проверять своё состояние. Как ни странно, ничего не болело, и вроде бы даже всё было на месте, кроме разве что сумки, с силопроводящей бумагой и оружием. Зато в кармане всё ещё лежали три дротика с атакующими Гофу, что вселяло некоторую уверенность в собственных силах. Правда, только в случае встречи с призраком. А на меня, судя по всему, сейчас охотились именно люди. Достав из кармана телефон, я включил экран и осмотрелся по сторонам. Бетонные стены, никаких окон или дверей, только неработающие лампы под потолком и ни единого лучика света. Похоже, я каким-то образом оказался на подземной парковке. Это очень странно, поскольку последнее, что я помнил, это как мы спускались где-то между 25 и 23 этажом высотки. Не могли же мы упасть настолько глубоко. Телефон связь не ловил, то ли потому, что я находился глубоко под землей, то ли из-за глушилки. Теперь мне оставалось решить, продолжить прятаться здесь или все же попытаться выбраться наружу. Информации явно не хватало. Особенно меня сейчас интересовало, как я все-таки оказался на парковке, да и парковка ли это вообще. Я начал осторожно исследовать окружающее пространство в надежде найти хоть какой-то намёк на то, кто принёс меня сюда и где я, собственно, нахожусь. И вскоре действительно увидел едва различимые следы от ботинок на грязном полу, задавшие мне направление для дальнейших поисков. Они привели меня к закрытой стальной двери, к счастью, оказавшейся незапертой После недолгих размышлений я решил всё же осторожно приоткрыть её и выглянуть наружу. Меня на какое-то время ослепил яркий свет. «Значит, я все-таки находился не под землей». Где-то недалеко слышались звуки выстрелов и крики людей, но в непосредственной близости от меня все было спокойно. Я подобрался к оконному проему и осторожно выглянул наружу. Примерно десятый этаж, плюс-минус один. Звуки выстрелов доносились значительно выше, и передо мной вновь встал выбор — вернуться наверх или спуститься. «Эй, ты кто такой?» — раздался детский голосок у меня за спиной. Резко обернувшись, я с удивлением уставился на мальчишку лет 11-12 в рубашке и шортах. В похожей одежде практически круглый год ходили местные школьники, благо климат позволял. Мысли о школе возникли еще и потому, что за спиной мальчика висел классический портфель. «Мальчик, э, ты как тут оказался?» — настороженно спросил я. «Самое неприятное, что призраков не всегда можно отличить от живых людей. Да, Катя, призрак особняка Михайловых, всегда выглядела полупрозрачной». Но девушка с трассы, даже при дневном свете со спины, легко могла сойти за живую. Поэтому, хотя мальчик и выглядел вполне живым, с вероятностью процентов девяносто это был один из призраков, виновных в смертях рабочих. Слишком уж подозрительным было его появление. «Потерялся», — хмуро ответил парнишка, буравя меня недовольным взглядом. «Здесь сейчас опасно. Тебе лучше спуститься вниз», — проговорил я, медленно пятясь. «Конечно, потерялся он. На пятнадцатом этаже недостроенной высотки. Такой лабиринт прямо «Лифт не работает», — буркнул ребёнок, следуя за мной. «А по лестнице?» «Боюсь лестниц», — раздражённо ответил он. «И вообще высоты». «Если вдруг это окажется не призрак, а реальный ребёнок, то я не завидую его родителям. С таким взглядом он похож на героя из фильма «Омен». Такой же темноволосый, бледный, как смерть, и реально пугающий. «Как же ты тогда сюда попал?» спросил я, героически прервав попытку осторожного побега. «На лифте. Просто глаза закрыл». Ребенок смотрел на меня так, словно именно я виноват в том, что он здесь застрял. В каком-то смысле так и было, если, конечно, он говорил правду. Если заклинить лифт, то человек с боязнью лестниц мог застрять тут реально надолго. «Помочь тебе спуститься?» — обреченно предложил я. «Конечно помочь!» — яростно зыркнул на меня ребенок. «Или ты решил меня здесь оставить?» Если честно, очень хотелось так и сделать. Но ссориться с ребёнком, живой он или призрачный, было слишком рискованно. Он мог привлечь лишнее внимание или даже сам напасть на меня. Я одной рукой нащупал в кармане дротик с гофу и протянул другую руку мальчику. «Пойдём». Если он окажется нематериальным или недостаточно тёплым, то, по крайней мере, я смогу его развоплотить на какое-то время. и «Я не люблю, когда меня трогают», сказал мальчик, посмотрев на меня из-под лобья. «Как же ты собираешься идти по лестнице, если я не буду тебя держать за руку?» Мальчишка задумался на некоторое время. «Ладно», — наконец нехотя ответил он. «Возле лестницы можешь взять меня за руку». Я обречённо вздохнул. «Ну, тогда пойдём». «Пойдём, лестница там», — указал направление мальчик. Пока мы шли по коридорам, я решил узнать хоть немного информации о своём спутнике. «Как тебя хоть зовут?» «Дэм», — буркнул мальчик. блин Это же может быть сокращением от Дэмиен. Если этот мир изменился во многом под воздействием коллективного бессознательного разума, то, возможно, и Антихрист. Так, стоп. Фильм вышел в семидесятых и в моем мире. а Здесь его могло и не быть вовсе. О каких глупостях я вообще думаю? «А полное имя?» — все же на всякий случай уточнил я. «Просто дем Вот лестница. Ближе я подойти боюсь». Да я и сам слегка опасался спускаться по лестницам в этом здании после того, как одна из них взорвалась у нас под ногами. Дэм протянул мне руку, и я осторожно взялся за нее, почувствовав теплоту обычного человеческого тела. «Все-таки не призрак», — облегченно подумал я. Мы миновали несколько пролетов, и все вроде бы было безопасно, пока между этажами мы не наткнулись на труп. Мужчина в военной форме лежал на спине и смотрел в потолок белесыми глазами. На лице его застыл гримаса такого ужаса, словно перед смертью он повстречался с дьяволом, а под головой натекла уже приличная лужа крови. Я озабоченно посмотрел на мальчишку. «Закрой глаза!» «Да всё нормально. Что, я трупов, что ли, не видел?» фыркнул парнишка. Лицо у него при этом было такое зловещее, что у меня возникло подозрение, именно его узрел перед смертью от сердечного приступа тот мужик на полу. «Подожди минутку!» Я быстро обыскал тело. Забрал на всякий случай его документы, но никакого оружия, к сожалению, не нашёл. Не то чтобы я умел стрелять, но с пистолетом было бы явно поспокойней. «Он поджидал здесь кого-то с плохими намерениями», — неожиданно сказал Дэм. «Поэтому мне пришлось его убить». Я резко остановился. «В смысле убить? Всё-таки с мальчиком явно что-то не так. Да, да, об этом не трудно было догадаться изначально, но нападать первым на малолетку я всё равно бы не стал». «Сестра предупредила меня о плохих людях, и с парочкой из них мне пришлось разобраться», — пояснил Дэм. Как бы пугающе не выглядел парнишка, но убить человека, в это верилось трудом. «Стоп, какая сестра?» «Сестра?» — переспросил я. «Ты здесь не один?» «Нет, в свое время я смотрел много фильмов ужасов и мог сразу догадаться, что речь, скорее всего, идет о том самом призраке женщины. Но все же стоило уточнить». «Я думал, ты ее уже видел», — удивился мальчик. Это же Элла принесла тебя ко мне на этаж. «Как принесла?» — опешил я. «Вот так». Наверху раздался взрыв, а потом появилась Элла с тобой на руках. Сестра сказала, что ты нам обязательно поможешь, а потом исчезла. Вот теперь я окончательно перестал понимать, что тут происходит. «С чем помогу?» — растерянно спросил я. «Поможешь отомстить тем, кто убил ее». «Так, давай по порядку», — вздохнул я, понимая, что эта история с девушкой-призраком начинает затягивать меня все глубже и глубже. «Кто убил твою сестру? Где?» Не уверен, что это было удачное время и место для подобного разговора, но бросать здесь ребенка не хотелось. Поэтому мне пришлось потратить некоторое время и выслушать его историю. Сам Дэм и его сестра Элла были детьми женщины, работающие архитектором на этой стройке. Они часто приезжали к ней на работу, смотрели, как постепенно растет бизнес-центр, проводили время на стройке. В один из дней его сестра пропала. Она должна была навестить мать, но так и не появилась у нее в офисе. Спустя три дня ее объявили пропавшей без вести. А спустя еще месяц Дэм пришел на стройку и встретил здесь призрака своей сестры. Она не помнила, что именно с ней произошло, но была уверена, что это случилось здесь, в этом здании, рассказывал Дэм. Я пытался расспрашивать рабочих, обращался в полицию, но все было без толку Поэтому я стал пробираться сюда, несмотря на мою боязнь высоты надеюсь найти хоть какие-то следы преступления. «Ты думаешь, ее тело спрятано здесь?» — уточнил я. «Да». История очень грустная. Вот только призрак девушки, по логике, остался на земле с желанием отомстить. Возможно, именно поэтому она и убивала рабочих. И если все убитые замешаны в ее смерти, то я даже представить боюсь, что с ней сделали. «А рабочие?» — осторожно спросил я. «Зачем она их убила?» «Она никого не убивала» уверенно ответил Дэм. «Элла добрейший человек. Была добрейшим человеком. К тому же, зачем ей убивать кого-то просто так? Она же не помнит, кто ее убил». «Прям уж не помнит», — недоверчиво переспросил я. «А как же человек, вчера упавший в шахту лифта? Мы нашли там следы присутствия твоей сестры, а значит, она точно в этом замешана». Парень удивленно уставился на меня. «Как это нашли?» «А ты не в курсе?» — задал я встречный вопрос и, получив отрицательный ответ, пояснил. «Мы медиумы. Нас вызвали как раз для того, чтобы поймать призрака, убивающего людей в этом здании». «Ты медиум? И тебя наняли, чтобы убить мою сестру?» Мальчишка шарахнулся от меня в сторону и схватил с пола обломок кирпича. Как ни странно, с его лицом это оружие выглядело даже пугающе. «Во-первых, призрак уже мертв, если ты вдруг не в курсе», — успокаивающе поднял я руки. «А во-вторых, медиумы не убивают призраков, а помогают им отправиться на тот свет». Только произнеся эту фразу вслух, я отчетливо понял, что переговорщик из меня так себе. «Не надо никуда отправлять мою сестру!» Мальчишка швырнул в меня кирпич, и тот пролетел с такой скоростью, что я даже не успел среагировать. К счастью, Дэм промокнулся, и его снаряд разлетелся на мелкие кусочки, ударившиеся о стену позади меня. Судя по всему, двенадцатилетний парнишка обладал какими-то навыками, значительно увеличивающими его силу. Хорошо еще, что меткость у него оказалась так себе. Пока я удивлялся его силе, Дэм успел схватить еще один кирпич и метнул его гораздо точнее. Но тот неожиданно завис в воздухе между нами, пойманной возникший из ниоткуда женщиной в белом платье. «Не бойся, Дэм», — раздался спокойный женский голос. «Медиум пришел, чтобы помочь мне». Мальчик упорно сжал губы и процедил. «Он сам сказал, что хочет тебя упокоить. Только с его помощью я смогу вспомнить, что со мной произошло, и обрести покой». «По-моему, она сильно переоценила мои способности. Но кто я такой, чтобы спорить с призраком мести?» «И что мне для этого нужно сделать?» Спросил я, вытащив из кармана дротик и сжав в руке. «Просто на всякий случай». Белая фигура повернулась ко мне лицом, и я чуть не выронил свое оружие. Она выглядела словно белокурый ангел. Идеальные черты лица, мягкая улыбка и светящиеся добротой голубые глаза. Пожалуй, такой красивой девушки я не видел ни в этой, ни в предыдущих жизнях. Даже профессионально обработанные фото в соцсетях выглядели не так совершенно, как она. И снова призрак, черт возьми. «Найди мое тело», — мягко сказала девушка. «Чтобы отказать такому идеальному существу, нужно обладать чудовищным самоконтролем или попросту быть слепым и глухим». «Думаю, я мог бы это сделать», — ответил я, прежде чем сам понял, что говорю. «Но во время взрыва я потерял свои инструменты». «А ты точно медиум?» — насмешливо спросил парнишка. «Какие инструменты? Молоток, что ли?» После появления сестры он даже выглядеть стал иначе. Перестал быть похожим на молодого антихриста и начал проявлять какие-то еще эмоции, кроме недовольства и злости. «Но в здании находится мой учитель», — продолжил говорить я. «Если с ним все в порядке, то он может нам помочь». Элла мягко мне улыбнулась. «Медиум жив и здоров». Я проследила за ним специально для тебя. Кстати, выстрелы и грохот наверху действительно стихли. А значит, заварушка закончилась победой одной из сторон. И вполне вероятно, это были именно Джеймс и Коннор. Во всяком случае, я очень на это надеялся. «Ну, это же отлично!» — обрадовался я. «Тогда мы сейчас найдем его и...» Девушка подплыла вплотную ко мне и заглянула в глаза. «Нет». «Почему?» — спросил я, сильнее сжав в руке дротик со сгоняющим гофу. Красота красотой, как говорится, а жить всем хочется. Я доверяю только тебе, мягко сказала девушка. Ты должен мне помочь. Очень странно. Мы вроде бы первый раз встретились, откуда такое доверие? Чёрт, приятно, конечно, но всё же очень странно. Примерно так же, кстати, вела себя и Селена Леони. Она мгновенно поверила в то, что я могу её защитить. Да и я бы и рад, честно сказал я. Но без силопроводящей бумаги и чернил ничего сделать не могу. Я же еще только ученик». мисс посмотрела на брата девушка. «Ха, нормальное имя все-таки у парня. И чего я себе напридумывал?» «Что сразу Дэм?» — буркнул парень, глядя на нее из-под лобья. «Верни ему вещи». Парень нехотя полез в свой рюкзак и достал из него мою сумку. «Я взял ее просто, на всякий случай», — слабо оправдался мальчик. «Теперь ты можешь мне помочь?» Вновь улыбнулась мне девушка-призрак. Я окончательно запутался в происходящем, не понимая, как охота на призрака могла превратиться сначала в охоту на нас, а затем в коллаборацию с тем самым призраком и очень злым подростком. И мне все еще непонятно, убивала девушка этих рабочих или нет. И если не она, то кто? «Думаю, я могу попробовать», вынужденно признал я. Достав из сумки бумагу и чернил, я начал рисовать руну поиска эманаций смерти одновременно размышляя о том, как именно ее применить. Способ с самолетиком в случае с высоткой вряд ли бы сработал. Слишком много этажей и комнат. Да и непонятно, как за ним вообще следить. Хотя, если это будет делать Элла, то почему нет? Правда, это может привлечь внимание Джеймса, а его появление точно испортит наши отношения с призраком и мальчиком. И, кстати, если говорить о медиуме, то он совсем недавно уверял меня, что в любой момент может определить мое местоположение. А значит, Джеймс может появиться здесь в любой момент. «Ммм, Элла, а вы совершенно ничего не помните? Нет хотя бы каких-то мыслей, где нужно искать ваше... тело?» «Ты идиот?» — взорвался Дэм. «Мы же двадцать раз сказали, что она потеряла память, иначе бы я не шлялся по этому зданию, которую неделю...» «Извините, Дэмиса», — извиняющимся тоном сказала девушка. «Но я правда ничего не помню». Я обернулся к девушке и внимательно на нее посмотрел. — А следы... убийства. Обычно, когда человек погибает, его душа запечатлевает получение перед смертью раны. Возможно, даже если ваша память стёрта, то следы на теле могут дать нам подсказку. Призрак развела руки в стороны и крутанулась на месте. — Есть что-нибудь? — Снимите капюшон, — попросил я. Девушка послушно скинула капюшон и... В её затылке под волосами торчал стальной штырь. — О, Господи! — невольно вырвалась у меня. «Что там?» — с интересом спросила Элла. «Не знаю, как работает память призраков, но, несмотря на отсутствие воспоминаний о моменте убийства, саму смерть душа запомнила очень чётко». «Стальной штырь. Можешь описать его?» «Квадратная головка, гравировка L-93-RO», — присмотревшись, ответил я. Девушка-призрак на какое-то время задумалась. «Такие штыри используются при монтаже внутренних перегородок». «Ты исчезла сорок девять дней назад», — быстро проговорил Дэм. «Насколько я помню, в то время только начали устанавливать перегородки. Это был максимум третий или пятый этаж. Но я там уже все обследовал и ничего не нашел». «Возможно, видимые следы и убрали. Но если тело находится в здании, я смогу его найти», — как можно увереннее сказал я. Тем более, что конкретизация области поисков значительно упростила нам задачу. Спустившись до пятого этажа, я сложил из Гофу самолётик, очень аккуратно активировал, каким-то чудом даже не разорвав на части, и запустил в воздух. Не пролетев и пары метров, самолётик рухнул на пол. «Серьёзно?» — возмущённо воскликнул Дэм. «Ты надеешься найти тело Эллы с помощью бумажного самолётика? Ты их даже делать, ты не умеешь!» Если честно, был шанс, что самолётик просто не получился, или Гофу не сработало. Поэтому я поднял его с пола, подальше и запустил снова Несмотря на увеличившееся расстояние, он долетел ровно до того же места. А значит, с рунами все было в порядке. Правда, по предыдущему опыту, будь тело в полу, самолетик бы просто так поднять не получилось. А значит, бедную Эллу стоило искать на нижних этажах. Еще на двух этажах повторялась та же история. Самолетик утыкался в пол примерно в одном и том же месте, а затем на втором этаже просто рассыпался в воздухе, поскольку закончился заряд. «Идиотизм!» — буркнул Дэмис. «Может, предложение позвать нормального медиума было не таким уж плохим?» Мне пришлось вновь садиться на пол, терпеливо рисовать Гофу под злым и одновременно насмешливым взглядом парнишки. Поэтому, когда дошло до активации Гофу, я совершенно забыл, что нужно ограничивать количество применяемой силы, и бумагу просто разорвало в клочья, а я едва не потерял сознание от слабости». Кусочки бумаги, словно мелкие и юркие комарики, полетели по этажу, пока не врезались в одну из стен, образовав на ней человеческий силуэт. «Нашли!» — обрадовался я. «Да ладно!» — не поверил Дэм. «Правда, что ли?» Элли подплыла к силуэту на стене и протянула руку, но пройти сквозь бетон она не смогла. Хотя до этого момента девушка-призрак без проблем проникала сквозь любые стены. «Я ничего там не чувствую, но попасть туда не могу», — удивленно сказала она. Дэн подбежал к стене и достал из своего рюкзачка небольшой, но довольно увесистый молоток. «Ну-ка, дай я! Хрясь!» Одним ударом он пробил в стене небольшую дыру. Да, в стене оказалась полость, но в то же время толщина перекрытия все равно составляла сантиметров 10 бетона. Разбить стену такой толщины с помощью обычного молотка не смог бы даже взрослый человек. Но парнишка явно обладал каким-то особым навыком или способностями, поэтому ему на это потребовалось всего минут 10. Удивительно, что никто не прибежал на издаваемый им грохот. А внутри полости обнаружилось человеческое тело, завернутое в ткань с нанесенными кровью узорами. Правда, часть из них смазалась водой, возможно, из-за какой-то аварии, произошедшей на этаж выше. Скорее всего, именно из-за повреждения этих узоров призрак девушки и появился в здании. Джеймс во время одного из уроков упоминал способы, которыми убийцы скрывают трупы, чтобы их не смогли найти медиумы и другие люди со способностями к поиску. Возможно, узоры на ткани как раз запечатывали душу девушки, а заодно и делали тело невидимым для любых поисков. Но что-то пошло не так, и душа вырвалась наружу. «Элла!» — вслипнул маленький Халк. Удивительно, но тело девушки ничуть не разложилось за все то время, что пролежало спрятанным в стене. Когда мы с Демисом вытащили его из пролома, положили на пол и начали разворачивать, моему взору открылось идеальное и даже умиротворенное лицо Эллы. Словно она просто уснула и видела какой-то приятный сон. При этом сам призрак девушки стоял рядом с нами, но своего тела видеть все равно не мог. «Нужно полностью снять эту ткань», — предположил я. «Очевидно, она как-то скрывает тело от Эллы». Мы быстро развернули ткань на теле, и девушка радостно воскликнула. «Я чувствую его!» Приблизившись к своему телу, она провела призрачной рукой по своему лицу. Из глаз девушки-призрака полились кровавые слезы попали на белую одежду и начали окрашивать её в красной. Алое пятно начало медленно расползаться по платью от декольте во все стороны. Я всё вспомнила. Меня убил Гриша. Мы встречались какое-то время, но он часто вёл себя очень странно, излишне агрессивно. Иногда даже бил меня. Я с ним порвала все отношения, но в тот день, когда я приехала к маме, мы случайно пересеклись на стройке, поссорились и... Глядя на ангельское лицо Эллы, я даже представить не мог, Как кто-то мог поднять на нее руку, не говоря уже об убийстве? Наверное, это нужно действительно быть отбитым на всю голову. И что это за ссора такая, заканчивающаяся остальным штырем в затылок? «Что за Гриша-то?» — спросил я. «Григорий Орлов, сын владельца этого здания», — удивленно сказал Дэм. «Я не знал, что ты с ним встречалась, Эл, и почему то держала это в тайне даже от меня». ага это не те Орловы?» рядом с территорией которых мы нашли домик на дереве, и те, о комника отзывалась не слишком хорошо. «У него не слишком хорошая репутация, поэтому я не хотела, чтобы кто-то знал». М «Да, девочки-ангелочки, ведущиеся на идиотов, есть во всех мирах. Даже существуют тут эльфы. Самая красивая из них наверняка бы связалась с каким-нибудь орком». Тем временем, хоть призрак и перестал лить слезы, красный цвет продолжал постепенно покрывать белые платья. И интуиция мне подсказывала, что это не вело ни к чему хорошему. Мы нашли тело, сказал я, опасливо поглядывая на девушку. Теперь нужно вызвать полицию, а вас отвезти в церковь для дачи показаний перед священником. Для этого мне придётся вас э, запечатать. Я всерьёз опасался, что девушка начнёт протестовать, но, кажется, обошлось. Давайте так и сделаем, согласилась Элла. «И лучше поторопиться. Я не знаю, что со мной происходит, но с каждой минутой мысли всё больше сбиваются убить. Девушка дёрнулась всем телом. Очень странное ощущение, словно меня что-то сжигает изнутри. Дэм молча стоял и смотрел то на тело сестры, то на призрака, силы сжимая кулаки. Увидев это, Элла подплыла к нему и посмотрела в глаза. "Демис, ты должен пообещать мне, что не попытаешься сделать ничего глупого", твёрдо сказала девушка. «Гриша всегда находится под охраной, да и сам являешься сильным воином". «А у мамы теперь не осталось никого, кроме тебя. Ты должен заботиться о ней за двоих». Мальчик сердито сопел, явно не желая слушать доводы сестры, но когда дошло до слов о матери, резко выдохнул и понурил голову. «Хорошо», — пробормотал он, — «но если по закону они не смогут его наказать, то рано или поздно я до Орлова все равно доберусь, но не сейчас». Пока они разговаривали, я сел на пол и начал торопливо вырисовывать запечатывающий гофу создавать их сложные версии рассчитанные на конкретных призраков я пока не умел но стандартную форму успел выучить на зубок поэтому пока брат с сестрой тихо общались со своем я быстренько нарисовал руну готово девушка подплыла ко мне давайте быстрее я чувствую боль и злость мне хочется пустить вам кровь ее глаза на мгновение покраснели но девушка дернулась и их цвет резко вернулся к прежнему она вплотную приблизилась своим лицом к моему «Обещайте, что вы лично отвезете меня в церковь и проследите, что все будет по закону. Я доверяю только вам». «Обещаю. Но откуда столько доверия?» Глаза девушки вновь стали красными, черты лица заострились, а зубы истончились. Даже пальцы рук начали удлиняться, превращаясь в огромные когти. От того милого ангелочка, что лишил меня речи своей красотой, не осталось и следа. Похоже, вернув воспоминания о своей смерти, она начала превращаться в настоящего полтергейста. «Быстрее!» Уже практически прорычала она. Я тут же влил в Гофу свою энергию и коснулся им груди девушки. Призрак тут же всосался в бумагу, словно в пылесос. А я опустился на пол, мгновенно лишившись всех сил. Хорошо хоть сознание не потерял. Дэм остался сидеть с отрешенным лицом возле тела своей сестры. И я даже представить не могу, какие мысли витали в его голове. Потерять сестру таким образом, зная, что она умерла вот так, и убил ее именно этот человек. «Ты как?» — мягко спросил я парнишку. «Буду чувствовать себя значительно лучше, когда убью этого ублюдка», процедил сквозь зубы Дэм, с силой сжав кулаки. «Но ты обещал сестре?» «Да помню я», — глухо ответил парень и зыркнул на меня так, что я вновь вспомнил про фильм «Омен». «Но Орлов всё равно ведь выкрутится. Он же типа аристократ. Вот тогда я им и займусь». В этот момент я почувствовал, что мой телефон завибрировал. Достав его, я прочитал сообщение от Джеймса. «Иди к выходу из здания, я жду внизу. С нападавшими я разобрался, полицию уже вызвал». Всё-таки он не врал и на самом деле каким-то образом может следить за мной. Чёртов медиум. Чего ж тогда раньше на помощь не пришёл? Дэм предпочёл остаться рядом с телом сестры, пока не приедет полиция, а я спустился к Джеймсу во двор. «Хорошо, что ты жив», — поприветствовал меня медиум, сидя на лестнице у входа. «Был момент, когда я решил, что тебя убили вместе с Коннором». Выглядел Джеймс уже не так безупречно. Порванный пиджак, грязные брюки, даже на лице появились кровоподтёки. «Коннор рубит?» — ошарашенно переспросил я. Медиум поднялся на ноги и рефлекторно попытался отряхнуть брюки, хотя это было явно бесполезной затеей. «Когда лестницу под нами взорвали, он прикрыл тебя силовым щитом. Началась пальба». С огнестрелом щит справился без проблем, но потом вмешался воин, владеющий стихией огня. Полыхнуло так, что щит не выдержал, и... Коннор закрыл тебя своим телом. А когда огонь опал, телохранитель был уже мертв, а ты исчез. Сперва я решил, что вы оба погибли, но ты каким-то образом выжил. Кстати, как так вышло-то? Меня спас призрак, на которого мы должны были охотиться, — ответил я. Ого, — удивился Джеймс. Всё-таки их к тебе явно что-то притягивает. А что она от тебя хотела? Найти её тело и узнать, кто её убил. Я всё ещё не мог осознать, что Коннор погиб, защищая меня. Не то, чтобы мы стали хорошими знакомыми, но он всё-таки отвечал за мою безопасность и пожертвовал ради этого своей жизнью. А что с Джен? Она тоже? Нет, Джен выжила, успокоил меня медиум. Я нашёл её в машине, здесь недалеко. Женщину сильно приложили. Но она восстановится. То же самое с охранниками. Их нападавшие убивать почему-то не стали. Он нетерпеливо спросил. «Так что с призраком? Я так понимаю, ты выполнил её просьбу? Я почувствовал, что ты применил Гофу запечатывание». «Да», — подтвердил я. «Её брат сейчас с телом девушки наверху. Кстати, она была запечатана какими-то рунами и спрятана в стене. А убил её некий Григорий Орлов, сын владельца здания». «Руны я изучу позже». Но, скорее всего, они должны были запечатать душу убитой девушки и не позволить нам найти её. Возможно, была допущена какая-то ошибка при нанесении, и призрак смог вырваться из ловушки. А откуда там взялся какой-то брат? Я коротко поведал медиуму обо всём, что со мной произошло, не скрывая талики гордости. Всё-таки я смог справиться с ситуацией, применить полученные от него знания и даже самостоятельно выполнить контракт. Если бы не смерть Коннора, не сама причина нашего здесь появления — убийство Эллы, то это могло бы быть поводом для хорошего настроения. Но, увы, моя профессиональная состоятельность оказалась связана исключительно со смертями. Я впервые подумал о том, что работа медиума в принципе не может быть связана ни с чем хорошим, хотя Джеймс выглядел вполне довольным жизнью. «Неплохо», — похвалил он меня. «Возможно, нападавшие даже помогли нам, вынудив призрака спасти тебя и пойти на контакт. «Так себе помощь!» — скривился я. «Но кто на нас напал и зачем?» «Видимо, недоброжелатели семьи Михайловых, желавшие заполучить ценного заложника. Вероника и Виктор хорошо защищены в Академии, а вот ты находишься здесь на виду, бери, не хочу. Я бы на их месте тоже попытался захватить тебя живым». Я недоверчиво посмотрел на него. «Живым? Разве того, кого хотят взять живым, пытаются взорвать?» «Они хорошо подготовились» знали способности Коннора и что он сможет тебя защитить от взрыва», — ответил Джеймс. «Они даже изучили мои способности. К счастью, меня изначально предупредили, что может произойти нечто подобное, я озаботился дополнительной защитой». «Кто предупредил?» «Твой отец, разумеется». «Стоп, его предупредил Евгений Михайлов, а мне даже слова не сказал?» «К сожалению, я убил не всех. Самый сильный из них смог уйти» а следующую попытку нападения они предпримут не скоро в любом случае наше дело здесь закончено теперь остаётся отдать свиток заказчику а с дальнейшем пусть разбирается полиция заказчику переспросил я нет в убийстве девушки замешан сын орлова мы не можем отдать им свиток медиум поморщился это уже не наши проблемы в контракте было специально оговорено что полтергейста необходимо поймать и доставить заказчику элла не полтергейст согласился я. Но, вспомнив, в кого она начала превращаться после возвращения воспоминаний, поправился. «По крайней мере, не была им. Она даже никого не убивала». «Это она так сказала». «А даже если это и так, это уже не наша работа, а полиции». Я прижал к себе сумку с гофу. «Нет». «Так, парень, не горячись», — успокаивающе проговорил медиум. «Контракт есть контракт. Мы выполняем условия и получаем денежки. Так это работает» медиум имеет право расторгнуть контракт если его выполнение противоречит моральному и этическому кодексу процитировал я правила ассоциации медиумов не зря же я столько времени провел за ноутбуком изучая всю подноготную работы медиумов а в частности правила ассоциации в которую теперь вхожу в случае расторжения контракта медиум обязуется выплатить удвоенную сумму гонорара заказчику в качестве штрафа ответил мне цитатой джеймс кажется его глаза даже слегка увлажнились «Удвоенную». «Запиши на мой счёт», — твёрдо сказал я. Джеймс сердито нахмурился. «Да ты со мной в жизни не расплатишься. К тому же даже свидетельство призрака не гарантирует обвинения в убийстве». «Я знаю правила», — зло ответил я. «Мы отвезём призрака в церковь на допрос при свидетелях, в присутствии офицера полиции. Посмертных слов призрака достаточно для возбуждения уголовного дела, а дальше этого ублюдка возьмут в оборот». Честно говоря, я не ожидал, что Джеймс будет готов наплевать на правосудие ради контракта. Образ героя, грозы призраков, рушился прямо на глазах, и от этого я злился еще сильнее. Вовсе не обязательно допрашивать призрака, чтобы найти преступника, решил зайти с другой стороны медиум. Возможно, улик на теле девушки и показаний мальчишки будет достаточно для обвинения, и если она действительно не убивала рабочих, то найти виновного будет еще проще». К чести Джеймса он не пытался забрать у меня свиток силой, предпочитая использовать уговоры. Но я стоял на своём до того момента, пока не приехали полиция и скорая. Когда несколько машин с мигалками ворвались на территорию стройки, Джеймс вдруг резко успокоился. «Ну хорошо, раз уж это твоё решение, то делай, как велит тебе сердце». Я слегка опешил. э что?» «Иногда в погоне за деньгами я забываю, что нужно поступать по совести», — вздохнул он. «Да веди это дело до конца. Отомсти за бедную девочку. А контракт я сам аннулирую». Я некоторое время молча стоял и смотрел на медиума, ожидая продолжения этой излишне патетичной речи, но Джеймс развернулся и пошел по направлению к прибывшим полицейским. «Почему вы так резко поменяли свое мнение?» — спросил я, быстро его нагнав. «Да вдруг проснулась эта мерзкая штука, совесть», — раздраженно ответил он. «Понятно, что Джеймс обиделся на потерю денег, но, думаю, если я объясню ситуацию Вероники, она поддержит меня и убедит отца оплатить ему любые неустойки, лишь бы он позволил мне исполнить обещание данные Элле, и наказать убийцу». Пока Джеймс объяснял полиции, что именно произошло, я стоял рядом и настороженно слушал каждое его слово. Удивительно, но Джеймс честно рассказал им мою историю и по итогу даже позволил мне и Демису поехать в церковь вместе с полицией. Правда, сам медиум предпочел остаться на стройке, пообещав принять на себя все недовольство Орловых, а заодно проследить за состоянием Джен. Возможно, у него действительно проснулась совесть, но интуиция подсказывала, что все не могло быть настолько просто. Вот только размышлять об этом сейчас не было времени. В сумке у меня лежал Гофу с душой Эллы, Рядом сидел бледный, как смерть, Дэмис, и мы гнали в церковь, чтобы наказать по закону убийцу бедной девушки. Когда машины полиции скрылись за воротами, Джеймс достал телефон и набрал номер главы семьи Орловых. «Алло, да, заказ выполнен, но возникли некоторые сложности. Мой коллега решил отказаться от контракта и отвезти призрака девушки на дознание в церковь. Я ничего не мог с этим поделать». Полиция в этот момент уже приехала. Разумеется, я надеюсь, что своевременно предоставленная информация будет оценена соответствующая. Отлично. Они направляются в церковь Святого Михаила. Из охраны только четверо полицейских». Завершив разговор, медиум с довольной ухмылкой повертел в руки телефон и, насвистывая какую-то веселую мелодию, направился к выходу с территории стройки.